Глава 34. четвертая. Лиам. Синтия Белл глядела на меня совершенно равнодушным взглядом, будто я не из плоти и крови, а посредственный предмет интерьера, который со временем пристаешь и вовсе замечать. «Зачем мы пришли?» — поинтересовалась она и отвернулась к окну. «Разговаривать придется с гордой спиной девушки», — хмыкнул про себя, представив, что сказала бы «Аврора». Эта женщина была самой настоящей жизнью, искрой, от которой может полыхнуть так, что ты либо согреешься, либо сгоришь заживо. А здесь, напротив, холод и сплошная тоска. Мой зверь внутри завозился. Ему хотелось покинуть покой леди Белл и вернуться к своей паре. Я разделял его желание, но все-таки живу не совсем по волчьим законам. Приходится соблюдать правила. «Поговорить с вами», — ответил коротко. «Позволите?» Она чуть повела головой и кивнула. «Тогда перейду сразу к делу. Только повернитесь, пожалуйста». Я умолка, девушка девушку чести повернуться. Окинула меня задумчиво холодным взглядом, изящно взмахнула тонкой белой кистью и проговорила. «Так что же вы молчите?» «Говорите, милорд». Мы стояли друг напротив друга, совершенно разные, и смотрели друг другу в глаза. Я сложил руки за спину и без прелюдий сказал. «Леди Белл, я принял решение, которое отразится на вашей судьбе. И чтобы как-то сгладить последствия своего решения, я хочу предложить вам солидную компенсацию, на которую вы сможете жить, ни в чем себе не отказывая. Более того, вы не будете от кого-либо зависеть. Мое решение таково. Я не женюсь на вас, Синтия». «Уж простите меня». Она даже не моргнула, не дернулась, не ахнула. Она была спокойна и безразлична. Пожала плечиком и все тем же ничего не выражающим тоном произнесла. «Это всё, чем вы хотели поговорить?» Странно. Я надеялся услышать что-то вроде «Я согласна на компенсацию, озвучите цифру, милорд». «Вы надеетесь услышать что-то еще? Проговорил с улыбкой. Она вновь отвернулась к окну и ответила, «Мне все равно, что вы решили, граф Найтмер. Наверное, вы заметили, что вы мне совершенно не нравитесь. И я даже готова подтвердить, что мы с вами не подходим друг к другу ни как муж и жена, но и даже не как друзья. У нас с вами нет ничего общего». Что ж, я рад, что леди не лишена здравого смысла. Но начало ее фразы заставило меня насторожиться. «И каков же ваш ответ, леди?» Она продолжала стоять ко мне спиной, специально подчеркивая как относятся ко мне, как к ничтожеству. Да уж, с такой женщиной только горе в доме плодить. «Я не поведусь на ваши уговоры отказаться от свадьбы, милорд. Я, как верная поданная корона, исполню приказ. И не мне решать мою судьбу». Она чуть помолчала и добавила с нажимом и отчетливым льдом в голосе. «И вам настоятельно советую не противиться воле его высочества и сделать так, как от нас того требует долг» и она резко обернулась, когда с моих губ сорвался легкий смех. чего вы смеетесь?» Слегка нахмурилась девушка и ударила сложным веером по своей ладони. «Я же не сразу ответил. Сначала медленно прошелся по ее гостиной, рассматривая интерьер. Совершенный, как и сама Сентия, и такой же безжизненно и скучный. Остановился у зажженного камина и заговорил, глядя исключительно на пляшущий огонь. «Дело в том, что я пришел не уговаривать вас а не просить вас. Я пришел к вам, Синтия, чтобы поставить перед фактом, что не женюсь на вас. И тем самым я хотел смягчить щекотливую ситуацию щедрым предложением». Обернулся и добавил. «Я свою судьбу предпочитаю взять в собственные руки. Ваша судьба в ваших руках, Синтия. Или же в руках короны, но тут вы сами разберетесь. А теперь прошу меня извинить». Я уже коснулся дверной ручки, как раздался слегка взволнованный голос леди Белл. «Стойте, милорд!» Остановился и обернулся. Девушка приблизилась ко мне. Невесомая, какая-то нереальная, легкая, но совершенно неинтересная и пресная для меня, как для человека, так и для волка. «Почему же вы не хотите на мне жениться?» спросила она с любопытством. «Неужели я недостаточно хороша для вас?» и появилась легкая полуулыбка на ее совершенных губах. «Вы очень красивая молодая женщина, леди», — вздохнул я. «Но, глядя на вас, мое сердце молчит. Оно молчит, потому что я уже отдал свое сердце и душу другой. Я люблю другую женщину, и мое чувство взаимно. Именно на ней я и женюсь». «Исчерпывающе», — хмыкнула она, похлопала веером по руке и проговорила. «Можете идти». Я усмехнулся и хотел уже покинуть ее покоя. Как в двери покоев леди был громко постучали. «Войдите!» — разрешила она. Мне пришлось отступить. Пошел лакей, поклонился нам и объявил. «Милорд, леди, вас ожидает его высочество. Вы должны немедленно проследовать за мной». Жаль, что не успел переговорить с принцем до начала ужина. Придется объявить о своем решении на самом мероприятии. Предложил Синтию локоть. Девушка чуть скривилась, но... Локоть мой приняла. Аврора. Короля делает свита. Но принц еще не король. И свита у него хиленькая. Лям не в счет. Не знаю, как выглядит король Рональд III, но вот Ричард I не внушал доверия и уважения. Молодой, на вид ему лет 25, может, меньше. Симпатичный, тело подтянутое. Одет по последней моде двора. И ему шли все эти кружева, ленты, шелк и бархат. Не выглядел принц смешно но все же не чувствовалось в нем внутреннего стержня, и не было харизма. Просто симпатичный молодой человек, не более. Лицо холенное, изнеженное, губы капризно кривились в заносчивой улыбке. Типичный представитель золотой молодежи, который считает, что мир крутится вокруг него, и что все ему всегда должны. Да, если король не поправится, то бедное будет королевство. Оно перейдет в руки вот этого капризного молокососа. Ох, и натворит он дел, нутром чуя. Взмахом руки принц позволил всем встать и толкнул речь. «Сегодня у нас праздник. Я даю прекрасную леди Байл за графа Найтмара. Да состоится помолвка. Паш, ты где? Кольца!» Пока мальчишка Паш подходил к принцу, Лиам нашел меня взглядом и ободряюще улыбнулся. Протянул руку в мою сторону и пальцем поманил к себе. «Вот так, сейчас все случится», — сказала я негромко, но Гастон услышал попытался меня остановить. «Аврора, может, не надо, принц разозлится?» «Надо, Гастон, надо». Проговорила уверенно и, расталкивая гостей локтями, пробралась к Лему. Принц уже взял с бархатной подушки кольца и удивленно моргнул, когда я встала рядом с Лиамом. А он еще и обнял меня за талию. Поцеловал в висок. Гости удивленно ахнули и зашептались. Леди Белл стояла в сторонке, как оплёванная. Ее взгляд выражал ненависть. Губы были сжаты в одну тонкую линию. А едва заметный румянец на белоснежном лице выдавал ее ярость. «Граф!» «Я что-то не понимаю», — произнес капризно принц. «Объяснитесь немедленно». Лем поцеловал мою руку, улыбнулся и подошел к принцу. Чуть поклонился ему, глубоко вздохнул и заговорил, усилив голос магии, чтобы услышали все присутствующие. «Ваше Высочество, леди Белл и все гости, я обращаюсь к вам с просьбой простить меня за сложившуюся ситуацию. Вы сегодня собрались на мою помолвку с леди Синтией Белл, По приказу короны, я должен был уже завтра жениться на ней. Но я сообщаю всем вам, что ни помолвки, ни свадьбы с леди Белл не будет. Я люблю другую женщину». Лем помолчал и обвел взглядом всех придворных, в том числе взглянул в лицо принцу. На всех лицах я не заметил особой благосклонности. Его высочество так и вовсе багровить начал. Жал руку в кулак, в которой держал кольца. Аж костяшки побелели. «Ух ты!» Эта женщина была сосватана мне короной до леди Белл, и мы успели с ней познакомиться и влюбиться друг в друга с первого взгляда. А потом все изменилось. Корона выдвинула требование жениться на другой женщине. Но мое сердце всецело принадлежит моей прекрасной Авроре Даль. Лиам вновь протянул ко мне руку. Я вложила пальчики в его ладонь. Вот она, моя любимая. Более того, она моя жена. Леди Аврора Найтмер, Графиня. Лео, не стесняясь присутствующих, поцеловал мою шею вместе, где поставил свою метку. Услышав его слова, кое-кто из гостей начал шептать гадости в отношении меня, а некоторые, склонив голову, начали сочувствовать бедняжке Синтии. Мурашки пробежали по моей спине. Мы ступили на опасную и безрассудную дорожку. И сможем ли ее пройти до конца? Или нас сметет к чертям? Принц бросил кольца на подушечку, которую держал Паш, и опустился на трон. Мужчина устроил подбородок на кулак, всем своим видом показывая, что позволяет Леому закончить. Выждав, когда стихнет шум, граф с решительным видом продолжил свою речь. «Вы все слышали обо мне много разного. Вы знаете, что я проклят. Но никто не имеет понятия о природе этого проклятия. Пришло время рассказать правду и объявить, что... что я не проклят, это не проклятие, а дар». Придворные вновь зашептались, но принц хлопнул в ладоши, призывая всех к порядку, и едко заметил. «Ну что же вы, дайте графу высказаться, видно, что у него наболело». Раздались смешки, но потом все умолкли. Лем обвел всех грозным взглядом и продолжил. «Во время службы я много путешествовал по другим мирам и был укушен одним созданием, чудовищем, как я именовал его про себя». Я воевал, и вы не немало испытаний, как и многие из присутствующих офицеров. Вы знаете, что есть мир, который является угрозой для многих миров, включая наш. Мы сражались на войне и вернулись домой, кто калекой. Кто утратил рассудок, а кто-то, возможно, как и я, получил ранение другого вида. Был укушен. С тех пор я оборотень. И до недавнего времени считал себя именно проклятым, не понимая, что на самом деле. Мне повезло. И по волчьим законам я сделал Аврору Даль своей женой. И этот факт признает любая магия и любой закон. Ох, и тут такое началось. Зал взорвался криками, воплями обвинениями. А мы не верили его невестам. Те девушки говорили, правду, он чудовище. И как он смеет стоять тут? А те девушки, которые не вернулись, он их растерзал. Леди Белла сбежала катастрофы. Бедняжка, она могла стать новой жертвой». «А эта девка, откуда она взялась? Она из другого мира и тоже оборотень. Докажи, что ты оборотень». «Все не так, вы не правы. Мой зверь не чудовище, и я не чудовище. И Аврора не оборотень, она человек», — прорычал Лиам. Но его слова потонули в громких восклицаниях и возмущенном ропоте. Он усилил магию голоса и, перекрывая шум, громко произнес. «Хорошо, я вам докажу, что я оборотень» и что не опасен. И я не убивал девушек, это правда». Закончив говорить, он резко снял с себя пиджак и передал его мне. Приняла трясущимися руками и прошептала. «Может, не надо? Это же толпа, Лем. Они уже неадекватные. Ты слышал, что они кричали?» «Все будет хорошо, вот увидишь». Обещал он мне и улыбнулся. «Ой, что-то мне стрёмно, как бы нас в местную бастилю не отправили, а потом на казнь. Все пошло через одно место». «Ах, Лем, лучше бы мы отработали по моему плану». Граф отдал контроль зверю. Раскинул стороны руки, запрокинул голову. И я впервые увидела, как меняется его тело, как зверь выбирается наружу. Звук рвущейся ткани, меняющихся костей заставил всех слаженно и испуганно вскрикнуть. Даже я выдохнула в шоке, не в силах отвести взгляд от его преображения. Впервые увижу его в упостасе зверя. Из груди Лиамма вырвался нечеловеческий, металлический, страшный звериный рык. И уже через мгновение перед нами стоял не человек. Сильный, мощный, огромный волк опустился на четыре мощные лапы. Темная серая шерсть дыбилась на загривке. Хвост был высоко поднят и слегка вибрировал. Мощное волчье тело внушало страх. Крупные лапы могли ударом снести голову. Волк был силен и очень велик. Лобастая голова его на могучих плечах задралась. И волк издал вой, от которого в жилах едва не застыла кровь. Кажется, половина гостей оказалась в обмороке. И что-то в помещении запахло как-то подозрительно невкусно. Неужели кто-то со страху обгадился? И сразу заметила, как Синтия был прижал спиной к стене и тихо скуля по стеночке куда-то потопала. Когда увидела, было поздно и что-то объяснять. Глаза ее были широко распахнуты, в них плескался священный ужас. «Теперь она точно не захочет за графа замуж». Проскользнула в голове мысль. «Монстр!» — услышал я визгливый голос принца. Его высочество с ногами забрался на трон и, указывая пальцем на моего волка, сдавленным от страха голосом, пропищал. «Стража! Убейте монстра! Убейте! Где вы все?» «Нет!» — закричала я. «Он никому не причинит вреда! Послушайте, не бойтесь, это же Лем!» «Но кто бы меня послушал!» Встала перед волком, заградила его собой. Лем носом толкнулся мне в спину, мягко, ласково. «Ох, Лем, что ж ты натворил?» Зато мы решили твою проблему, как не жениться тебе на Синтия. Зато появилась другая проблема. Большая, дикая, лохматая и взбешенная. «Я убью монстра, а его шкуру подарю короне, как трофей!» — услышала знакомый голос. «Гастон!» — выдохнула в ужасе. «Какого хрена? Это же лем, мой лем. «Аврора, ты не ослепла часом?» Он чудовище взгляни, у чудовища лишь один конец смерть — смерть. С улыбкой психопата прокричал Гастон. Он запрыгнул на стол, с которого уже и так поскидывали посуду, блюдо, подсвечники. Спрыгнул с другой стороны и схватил со стены меч. «Голова спрячь монстр!» Задорно рассмеялся Гастин, и лезвие заиграло в его руках. Дикий и яростный рык разнесся по всему помещению, отразился от стен, замер под потолком, люстры задрожали, и те из придворных, кто еще не упал в обморок, с визгами толкаясь, спинаясь, ломанулись прочь из зала. «Гастин, не смей!» прорычала не хуже зверя. «Только тронь его, и я сама тебе порву на куски. А лучше скормлю своему цветочку». «Да пошло оно, все! Раз ситуация вышла из-под контроля, то почему бы не пустить под откос вообще все? Цветочек мой маленький, любимый мой кустик, розы моя распрекрасная, малыш мой пасты, ты очень нужен мамочке. Мамочку обижают. И ее, любимого мужа, пытаются убить. Помоги, роднулечка моя, беги скорее ко мне. Спаси меня, Ильяма!»